Но самые жуткие и непонятные события всегда происходили в сердце леса, около школы, где находилось хранилище тайного знания. Глава 9. Дерево предсказаний. Снова этот ураган. Это всё из-за противной супершколы, голдели на весь лес птицы так, что всем хотелось заткнуть уши. А самые высокие деревья пытались поймать маленьких сплетниц своими верхушками. Ураган действительно прошёл не шуточный. Многие кусты и цветы, уставшие и поникшие, возвращались на свои места, так как ветер вырвал их с корнем и отнёс далеко от любимого места. Трава, деревья и все тропки выглядели потрёпанными и испуганно молчали. Грибы и пни голдели и ворчали, стряхивая из себя песок, пыль и всякий мусор, принесённый ураганом. Шустрик вскочил раньше всех грызок и выскользнув из дома, понёсся в школу. Грина, Жуш, шустрик и рыжик договорились встретиться на перекрёстке путаных тропок и пойти в школу вместе, чтобы избежать нападений кабанят. Да и вообще, в таинственном лесу было страшновато ходить поодиночке. Мышонок уже почти подбежал к месту встречи, как вдруг случилось такое! Внезапно кто-то схватил его за рюкзак, и мышонок в один миг взлетел высоко над землёй. Жужик, это ты? Зачем ты меня всегда так пугаешь? Шустрый взглянул на землю, от высоты у него закружилась голова. Ой, я боюсь. Так же резко, как оторвался от земли, малыш приземлился на крепкую ветку старого дерева. Это не жужик, подумал мышонок и огляделся. Он сидел совершенно один. Под ним на земле пробежали рыжик и грина. Они были маленькие-маленькие. как песчинки вдруг на духом шустрика зашелестели листья и он явственно услышал своё имя малышу цепился за ветку и воскликнул это дерево предсказаний шустрику стало очень страшно дерево предсказаний слыло спящим деревом оно всегда молчало погружённое в свои думы и воспоминания Поговаривали, что оно оживает только в преддверии каких-то чрезвычайных событий. На памяти Филина это случилось только однажды, перед прошлым ураганом, унёсшим всю семью Филиновых неизвестно куда. Тогда дерево проснулось и сказала странную фразу, смысл которой стал понятен только после бури. И настанет ужасный ветреный час, и останется только один из вас. Звери долго передавали друг другу его пророчество, пока не догадались, что ветреный час – это ураган, а один из вас – это сам Филин. Шустрек сидел не жив, не мертв от страха, когда листья вновь зашлись тели. Не давай никому заглядывать в твой рюкзак. Береги свою тайну, и она однажды спасёт тебе жизнь. Ты должен спасти всех. Что? Мушонак завертел головой, потому что листящие котали его уши. Что вы говорите? Что у меня в рюкзаке? Помоги тому. Кто помогает всем? – прошептали листья. Шустрек взлетел к верху и плавно опустился к мирно всхрапывающим корням на землю. Ой! Только и успел произнести Шустрек. Ты чего ореш? Прямо перед носом мышонка висел жужжик. Заблудился что ли? Мы уже хотели тебя разыскивать. Подпрыгнула Грина. Бежим скорее! Но мышонок вместо ответа молча задрал голову и уставился на дерево. Друзья схватили его за лапки и практически понесли. Я только что был на дереве предсказаний. Оно со мной говорило. Наконец пришёл в себя шустрик. Друзья остановились. Шустрик, проснись. Ты уже в школу идёшь. Грина щёлкнула лапой на духа мышонка. Сороки голдят, что школа разрушена, кругом неразбериха. Оглянись вокруг. Подъём. Жужик схватил мышонка и немного потряс в воздухе. Да перестаньте, я не сплю. Я её опоздал, потому что с деревом разговаривал. Не может быть, скорчила гримасу Грима Сугрина и так всплеснула ластами, что они шмякнулись о голову. Может тебе показалось? Вы что, мне не верите? Шустрик удивлённо вскинул бровки и поправил лапкой очки. Оно сказала, что надо помочь тому, кто помогает всем. Ум мане приложу. Кто это может быть? В лесу всем помогает филин, тут же сообразил жужик и так разволновался, что голос его стал совсем тонким. выходит ты ему и должен помочь какой ты стрекози кумный восхитился рыжик конечно надо ему помочь после такого урагана обязательно что-нибудь случилось со школой а жужек добавил гордым басом я сразу догадался внезапно грина взвизгнула может школа рухнула и филина засыпала а мы тут стоим бежим скорее Глава десятая. Чудо-зверь. Друзья, не разбирая дороги, неслись к школе. Рыжик очень волновался, а потом тихо, чтобы никто не слышал, спросил у Шустрика: "А дерево предсказаний не сказала, кто украл план школы?" Шустрик с сожалением покачал головой. "Жалко", вздохнул Рыжик и заметно повеселел. Скорей за деревьев начали проступать очертания школы. Со всех сторон подтягивались испуганные ученики. Мимо друзей пронеслась Сорока. Интересно, филин пропал или нет? кинула она, врезалась в дерево и упала на куст. Лучше бы этой ночью пропали все сороки. Куст сердито отмахнулся от надоедливой птицы и почему-то замахнул с веткой на пробегавшего мимо рыжика. Наконец, деревья расступились, и Шустрик облегчённо вздохнул, увидев, что здание почти не пострадало. Только кое-где виднелись разбитые окна, и двор был завален мусором. Около крыльца уже собралась толпа зверей. Они переглядывались и шептались, не рискуя заходить внутрь. А это ещё что такое? Смотрите! Мышонок указал лапкой на крыльцо.